Глава 3. На другой день в половине первого лорд Генри о т т о н вышел из своего дома на Керзен-стрит и направился к к о л б а н е Он хотел навестить своего дядю, лорда фермера, добродушного, хотя и рисковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был полезен людям. а в светском кругу – щедрым и добрым, ибо лорд Фермер охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермера состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а п р и м а еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, р а с с е р ж е н н ы й тем, что его не назначили послом в Париж.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 Принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на х в о с т у ю ногу в наемной мебелированной квартире, находя это менее хлопотным. А обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермер уделял некоторое внимание своим угольным копиям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, в л а д е ю углем, он имеет возможность, как это п р и л и ч н о м джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти.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 Я думал, что вы, д е н д и встаёте не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому. Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственное чувство. Мне от вас кое-что нужно. «Деньги, вероятно», — сказал лорд-фермер с кислым видом. «Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это всё».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 то знание тебе только во вред. «Мистер д о р и а н Грей в синих книгах не числится, дядя Джордж?» небрежно заметил лорд Генри. «Мистер д о р и а н Грей? А кто же он такой?» спросил лорд Фермер, хмуря седые косматые брови. «Вот это я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно. Он внук последнего лорда к е л с а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 Если похож на мать, так, наверное, красивый малый. Да, очень красивый. Надеюсь, он попадет в хорошие руки. Если Келсо его не обидел за вещание, у него должно быть куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье с э л б и перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел к е л с а называл его Скаридан. Он и в самом деле был скряга,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 Дриан еще несовершеннолетний, но думаю, что он будет богат. с е б л и перешло к нему, это я слышал от него самого. Так вы говорите, его мать была очень красива? Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы н и пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немного стоили, но женщины ей богу были замечательны. Карлингтон стоял на коленях перед Маргарет. Он сам мне об этом говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него».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 А его американка, по крайней мере, хорошенькая. Ну, как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом секрет их успеха. И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин рай. Так оно и есть. Потому-то они, подобно п р о м а т е р и Еви, и стремятся выбраться оттуда, пояснил лорд Генри.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 Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дариана Грея. Даже рассказанной в общих чертах, история эта взволновала его своей необычностью своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви, несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением, потом месяцы новых страданий, Рожденный в муках ребенок, мать унесена смертью, Удел сына, сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон. Он выгодно оттеняет облик юноши, Придает ему еще большее очарование. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек,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 Или г р у ш к о й Как жаль, что такой красоте суждено увянуть. А Безел? Как психологически интересно то, что он говорил. Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает.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 первый задумался над этим чудом. А б о н а р о т т разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно. И лорд Генри решил, что ему следует стать для д а р и а н а Грея тем, чем д а р и а н сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить д р и а н а Собственно, он уже наполовину этого достиг, и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя любви и с м е р т ь Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, подсмеиваясь над собой, повернул обрат. н о